Я пошел к губернатору, как сговорились мы с Манон, просить о разрешении нам обвенчаться. Я бы ни за что не обратился к нему, будь я уверен, что местный священник, единственное духовное лицо в городе, окажет мне эту услугу помимо него, но, не смея надеяться на его молчание, я решил действовать открыто. У губернатора был племянник по имени сен -э которого любил он чрезвычайно. Он был лет тридцати, смелый, но заносчивый и горячий. Он был холост. Красота Манон поразила его с первой минуты, а бесчисленные встречи с ней за эти 9 или десять месяцев так разожгли его любовь, что втайне он чахнул по ней. Однако, будучи убежден вместе со своим дядей и всем городом, что я действительно женат на ней, он настолько совладал со своей страстью, что ничем... Ее не проявлял и даже много раз оказывал мне самую дружескую помощь. Прибыв в форт, я застал вместе и дядю, и племянника. У меня не было никакого повода скрывать от молодого человека мое намерение, так что я без стеснения объяснился в его присутствии. Губернатор выслушал меня с обычным своим благожелательством. Я рассказал ему часть своей истории, которую он прослушал с удовольствием, И когда я попросил его присутствовать на брачной церемонии, великодушно предложил взять все расходы на себя. Я ушел очень довольный. Через час ко мне явился священник. Я воображал, что он пришел дать мне некоторые наставления касательно обряда венчания. Но, холодно мне поклонившись, он в двух словах заявил, что губернатор запрещает мне и думать о браке, и что у него иные виды на манон. «Иные виды на манон?» — воскликнул я и сердце у меня сжалось в смертной тоске. «Какие же виды, сударь?» Он отвечал, что мне должно быть ведомо, что губернатор полный хозяин здесь, что раз Манон выслан из Франции в колонию, то он властен распоряжаться ею, что до сих пор он оставлял ее в покое, считая ее замужней, но, узнав от меня самого, что это не так, он полагает уместным выдать ее за Сенеле, который влюблен в нее. Благоразумие было бессильно удержать меня. Гордо я указал священнику на дверь, поклявшись, что ни губернатор, ни Сенеле, ни целый город вместе взятые не посмеют посягнуть на мою жену или любовницу, как бы они ее ни называли. Я немедленно рассказал Манон о роковом известии, только что полученном мною. Мы поняли, что Сенеле поколебал волю своего дяди после моего ухода, и что он давно замышлял отбить у меня Манон. Они были сильнее нас. В Новом Орлеане мы находились как бы на островке среди моря, то есть отделенной огромным пространством от всего остального мира. Куда бежать в стране неведомой, пустынной, населенной дикими зверями и людьми столь же дикими? Меня уважали в городе, но я не мог надеяться настолько возбудить к себе сочувствие в населении, чтобы рассчитывать на помощь, равную по силе врагу. Без денег нельзя было обойтись. Я же был беден. Кроме того, успех народного возмущения был сомнителен, и если бы судьба отвернулась от нас, наше несчастье было бы непоправимо.